глава 8 вопрос об изобретении славянских письмен недостоверное сказание храбра одновременное существование кириллицы и глаголицы принесение первой из корсуня кириллом и мефодием домысла позднейших книжников труды ученых славистов константин и мефодий были родом очевидно греки и первоначально знакомились с славянским языком, конечно, благодаря соседству болгарских поселений с Салунью или вероятному присутствию болгарского элемента в самом городе. Но едва ли они владели этим языком вполне. Особенно последнее можно сказать о Константине, который еще во времена отрочества был взят в Константинополе, где и получил свое образование. Мефодий, вероятно, долей оставался на родине и ближе ознакомился с языком болгарским. Недаром же в одном древнем прологе сказано, что Кирилл упросил брата Мефодия сопутствовать ему в Хазарию за неумнявший язык славенск. Братья, по-видимому, очень хорошо знали, что в Хазарии они прежде всего встретят болгарское племя. В Корсуне, они нашли некоторые книги Священного Писания в переводе на славянские письмена. В то же время они воспользовались проживавшими в Корсу неславянами, чтобы усовершенствовать себя и в разговорной речи. Затем славянский язык и найденный перевод Псалтирии и Евангелия проходят уже через все житие Салунских братьев. Так еще не выезжая из Тавриды, Константин укрепляет в вере обитателей Фуллы и обращается к ним с речью, конечно, на их родном языке, а иначе они его не поняли бы. При этом он дает им целовать Святое Евангелие. А мы уже заметили, что эти обитатели Фуллы, по всем соображениям, были никто иное, как часть тех же черных болгар. После его возвращения из Тавриды, является к императору посольства от моравских князей с просьбой прислать им учителей, и император отправляет к ним салунских братьев, как хорошо знающих славянский язык. Снаряжаясь в Моравию, братья, как повествует их житие, приготовляют прежде всего Евангелие и Псалтырь, как книги, наиболее необходимые для богослужения. Конечно, это были те самые книги, которые они нашли в Корсуне, и по всей вероятности взяли с собой или списали. Во всяком случае, дело идет о переписывании готовых славянских книг и о продолжении переводов, и едва ли имеет какую-либо вероятность известия жития о том, чтобы братья принялись изобретать славянские письмена только тогда, когда император решил отправить их в Моравию. Невозможно было бы в такой короткий срок составить алфавит, и перевести хотя одно Евангелие. Да притом и не было нужды изобретать славянское письмо и переводить Евангелие, так как братья то и другое уже нашли в Корсуне. Впрочем, в житии и не говорится об изобретении письмен, а употребляются неопределенные и весьма краткие выражения. «И тогда сложи письмена, и нача беседу писать и евангельскую». Это говорится в Панонском житии Константина. А в житии его брата Мефодия по поводу отправления в Моравию сказано «Дату яви Бог философу славянской книги и обие устроив письмена и беседу ставль». А далее упоминается, что псалтырь Бобе Токмо и Евангелие с апостолом и избранными службами церковными с философом приложил первые. То есть это сделал Мефодий еще вместе с братом, отчасти в Моравии, а отчасти, как свидетельствует житие Константина, до прихода в Моравию. По смерти брата, когда Мефодий один подвязался в Моравии в сан архиепископа, то он от ученик своих пассаж «Два попы скорописца зело приложи в Веберзе все книги разве Макавей от греческого языка в «Славянск шестью месяц». Уже само указание на время, то есть на шесть месяцев, и на скоропись исключает всякое вероятие, чтобы тут шла речь, собственно, о переводе почти всего Священного Писания. Оно отчасти было переведено прежде Константина и Мефодия, а отчасти сделано их трудами или под их руководством. То в житиях Константина и Мефодия обозначается еще неопределенными выражениями, допускающими разнообразные толкования, то в более позднем произведении, именно в сказании чернориста Храбра о письменах славянских, облекается в более определенные формы.